Глава пятая. АСНАЗ ГРУ. Примечание. АСНАЗ – отдел специального назначения. Конец примечания. Самолет еще не закончил пробег, а отбывающий арест пилоты уже мчались навстречу. Олегу так и не дали зарулить на стоянку, требовательные удары по фюзеляжу заставили заглушить двигатели. «Открой дверь и выброси трупы, в салон никого не пускать», – распорядился он. Адольф с точностью выполнил приказ и, важничая грудью, закрыл вход. «Вы угнали личный самолет Гитлера?» – спросил кто-то из пилотов. «А то». «Охрану перестреляли», а фюрер успел спрятаться в кустах. Зато поймали личного секретаря с охапкой самых наисекретнейших документов. Над полем разнеслось дружное «Ура», а Олег хохотал до слез. На фюзеляже нарисована эмблема в виде орла с венком в когтях и буквами «АН» в центре. На самом деле это аббревиатура под отдела Люфтганзы, занимающегося доставкой почты и багажа. Впрочем, никого разочаровывать он не собирался, для фронтовиков важно верить в успех боевых товарищей. Взяв под руку пленного, он подошёл к двери. Вот он, главный приз. А это? Он поднял кофр, подписанный фюрером приказы. Свеженькие, с сегодняшним числом. Повторная громогласная ура прервал требовательный сигнал легковушки. Машина подкатила к трапу, и начальник разведки потребовал: "В машину. Конев ждёт со штабом и военным советом". Быстро вы собрались, спрыгивая на землю, заметил Олег. Сами сбежались. Адъютанта с обеда высматривают твой самолёт. Как ракету увидели, так на перегонки бросились докладывать. У Конева в кабинете не протолкнуться, генералы сидели даже на подоконниках. Начальник разведки фронта сделал положенные по уставу три шага и доложил: Товарищ генерал армии, разведчики выполнили задание, затем усмехнулся и добавил. Попутно угнали личный самолёт Гитлера с бортовым номером 01 и бригада фюрера СД. Примечание. Бригада фюрер генерал-майор. Конец примечания. Ну-ка, покажи нам фашистскую мразь, пристав приказал Хрущёв. Начальник разведки открыл дверь, и шофёр протолкнул пленного в кабинет. Немц неловко дёрнул правой рукой и панурау уставился в пол. "Да Юра, СС, СД и Гестапо относятся к гражданским негосударственным объединениям, и их сотрудники не могут отдавать честь. Вместо этого они вытягивают правую руку в партийном приветствии". Генералы самодовольно заулыбались. Нечасто попадают в плен столь высокие чины, тем более из политического ведомства Гиммлера. На любовались и хватят. Слегка хлопнул ладонью по столу Конев. бледного допросить и сообщить в Москву. Тем временем Олег насчитал 25 генералов. Собрались серьёзные люди, а он мог перехватить пустышку с инструкцией по составлению продочётов или приказа о вакцинации лошадей. Заметив пустующий стул, Олег без разрешения втиснул его рядом с командующим фронтом, затем развернул кофр таким образом, чтобы все смогли увидеть нетронутую контрольную печать из пластилина. Мысленно перекрестившись, сорвала охранное кольцо и принялся открывать никелированные замочки. "Не тяни кота за хвост, показывай документы", простонал начальник штаба. Кофр оказался разделённым на секции с индивидуальными застёжками и бронзовыми табличками. Олег открыл клапан Эрих фон Манштейн и достал пакет с клейнчитом в чехолчике. "Читай по порядку, как уложено", предупредил Конев. "Настоящим" Ставлю в известность, что личному танковому резерву фюрера приказано выдвинуться на юг в район Раздельная, Берёзовка, Петровка. Начал переводить Олег. Вам надлежит обеспечить их железнодорожными вагонами. Достаточно, прервал Конев. Почему железная дорога, если до Одессы всего 200 км? глянув на оперативную карту, спросил один из генералов. Немецкие танки и штурмовые орудия меняют на траках пальцы через каждые 500 км, пояснил ротмистр. «Заранее готовятся драпать», – под всеобщий хохот констатировал генерал. В кабинете царило приподнятое настроение, и военачальники принялись наперебой обыгрывать шутку. Лишь Олег не принимал участия во всеобщем веселье. Папка приказов в адрес фельдмаршала слишком тонкая, что не вселяла уверенности в наличии действительно важных документов. «Сами себе выкопали яму, читая следующий приказ», – отсмеявшись, приказал Конев. Из районов, которые мы оставляем, должны быть вывезены все запасы, хозяйственное имущество, машины и оборудование. В первую очередь должно быть вывезено то, что может использоваться для военного производства на территории Рейха. На вас лично возлагается ответственность за вывоз цветных металлов, зерна, а также лошадей и скота. Всё население в возрасте от 14 до 60 подлежит безоговорочной эвакуации или расстрелу. Перечень подлежащих демонтажу заводов указан в приложении. Вот сволочи, не сдержался Хрущёв. Авиация должна разбить мосты и перепахать дороги. Железнодорожные узлы Ковеля, Ровной и Тернополя уже разбиты, заметил командующий фронтом. Сегодня позволю Сталину, пусть пришлёт ОДД. Конев недовольно поморщился и приказал Олегу: "Без нас разберутся. Следующий читай. Настоящим Ставлю в известность, что из личного танкового резерва фюрера вам выделена дивизия Стандарт. Остальные 9 дивизий передислоцируются в район Ясс для укрепления румынской границы. Раздался громовой хохот с езвительными репликами. Чтобы отдать два противоречивых приказа, надо обладать особым талантом. Студент: "Глянь даты", приказал Конев. "Число сегодняшнее, здесь время 3:16, а там", он пододвинул бумаги. "Час 18:00". 14 часов, воскликнул начальник штаба. Гитлеру доложили о нашем прорыве через 14 часов. Студент, доставай следующий приказ, распорядился Конев. По данным воздушной разведки наши войсковые части бегут от отдельных танков русских. Поддавшись паническим настроениям, командиры полков и дивизий отдают приказы об отступлении, а вы отводите назад всю линию фронта. Снова раздался хохот а Конев жестом показал на стопку непрочитанных приказов. Требуя незамедлительных разъяснений причин, по которым полностью укомплектована 4-я танковая армия, была разгромлена противником, насчитывающим всего 200 танков. На этот раз хохот грозил перейти в истерический, и командующий фронтом указал адъютанту на шкафчик за спиной. В мгновение ока на столе появилась столичная в окружении подноса граненых стаканов. Первый тост за победу почти без перерыва сменился торжественным поминанием за товарищей. Выпив, генералы понюхали хлеб, помолчали, после чего Конев снова махнул рукой. Настоящим ставлю в известность, что с сегодняшнего дня Венгрия считается оккупированной рейхом территорией. Для обеспечения порядка и безопасности личному танковому резерву фюрера приказано занять город Будапешт. Най-да-трас Радостно закричал даже командующий фронтом. Манштейн не получит подкреплений, что означает окончательный разгром его северного фланга и выход Красной армии на польскую границу. Давай, студент, читай последний приказ, распорядился Конев. Первое: за упущения и ошибки в руководстве войсками фельдмаршала Манштейна отстранить от командования группой армий Юг и вывести за штат. Второе: верные ему войска Сосредоточить у города крепости Лемберг и переименовать в группу армий Северная Украина. Третье. Командование войсками и защиту границ Рейха возложить на генерал-полковника Клейста. Подпись Адольф Гитлер. Последний приказ встретили гробовым молчанием. Казалось бы, более радостного известия не может быть. Гитлер признал разгром южной группы войск и бросил Румынию на произвол судьбы, но генералы сидели, опустив головы. Конев помог Олегу сложить документы в кофр, затем приказал официанткам накрыть стол до празднования маленькой победы. Вопреки ожиданию, застолье началось без здравец, генералы по делавому обсуждали насущные проблемы. Дальнейшие действия врага известны, и они спешили извлечь из этого максимальную выгоду. Так не пойдёт, стал со стакана в руке Хрущёв. Танки с пушками могут подождать до завтра, а студентов надо отблагодарить сейчас. Все выпили здравицу, после чего Конев парировал. Чего стоишь? Беги, открывай свой сейф и награди парня по заслугам. Тот обернулся в минуту и протянул Олегу бумажный пакетик с медалью за отвагу. Генералы дружно загудели, требуя дать герою орден, а Конев резко сказал: "Ну и жмот ты, Никита". Ключ от сейфа с орденами куда-то задевался. Вывернулся Хрущёв. Олег решил воспользоваться моментом и попросил разрешения улететь в Москву на трофейном самолете. «Лети. Переночуй здесь при штабе, а утром мой шофер отвезет на аэродром». «Мне бы пилота в дорогу. Машина слишком тяжелая в управлении, и одному не управятся». Конев позвал командующего 5-й воздушной армией. «Сергей, дай парню толкового летчика. Вдвоем перегонят трофейный самолет в Москву». В дорогу Олега снарядили, словно он собирался отправиться на Северный полюс, И отказываться нельзя. Офицеры дарили от всего сердца. Сам виноват. За рюмкой рассказал о беременной жене, вот и получил отрез байковой ткани на пеленке и сухое молоко с манкой для младенца. Шофер помог затащить тяжеленные вещмешки в машину, и они покатили на аэродром, где у самолета хлопотали чумазые техники. Олег не удержался от вопроса. «Что случилось? Вы перебирали двигатель?» «У нас нет РЗАС бензина, пришлось промывать всю топливную систему». — пояснил один из них. — Нельзя смешивать наш бензин с немецким. Сланцевый сразу свернется в желеобразной шарике и забьет топливные фильтры, — добавил другой. — Как же вы промывали? — пораженный объемом выполненных работ, — спросил Олег. — Смешали скипидар с каустиком, прокачали по системе, а баки пришло вскрывать и чистить вручную. — Скипидар с каустиком? — переспросил шофер. — Чудо-смесь. Что угодно очистят. Карбюратор отмывает в минуту, ответил техник. Пока они разговаривали, к самолёту подошли пилоты. Майор вышел вперёд и протянул бумажный пакетик с медалью за отвагу. Ты заслуживаешь ордена, а полномочия командира полка позволяют награждать лишь медалью. За что? невольно спросил Олег. Бери, достоин. У меня только два пилота умеют летать вслепую, а ты сел на незнакомый самолёт и несколько часов летел в облаках. Растроганный Олег По очереди обнял каждого. Надо бы что-то сказать, поблагодарить лётчиков за душевную доброту, но спазм перехватил горло, и он лишь просепел: "Спасибо, друзья. Обязательно встретимся в день победы". Давишне Седова Власык капитан закинув в салон вещь мешок и пошёл вместе с техником осматривать самолёт. Он мой зам по пилотированию, высококлассный инструктор. В Москву прилетишь уже асом", с улыбкой пояснил майор. Капитан действительно был докой и пояснил суть каждого действия по подготовке Ю-52 к вылету, в том числе разъяснил Олегу причину, по которой здесь сначала открывают подачу топлива, а затем запускают двигатель. Моторы уже прогрелись, но дежурный офицер КП взлёт не разрешил, попросив подождать попутного пассажира до Москвы. Через несколько минут снова прикатилась штабная МКА с начальником контрразведки и пленным генералом СД. Забирая своего пассажира студент Москва предупреждена. Встретят с конвоем. Вот спасибочки, а то заскучал без этого довеска, отшутился Олег. Полёт над СССР поразил плотным контролем постов ВНС, которые взяли Ю-52 под сопровождение сразу после взлёта. Примечание: ВНС воздушное наблюдение, оповещение и связь. Конец примечания. К карте прилагалась специальная таблица позывных с точками докладов. Сначала Олег посмеивался над смешными названиями, но капитан сразу разъяснил суть. Пост визуального наблюдения назывался Тример, а оператор локационной станции имел позывной Веточка. Далее шли две цифры, которые были последними в номере войсковой части. Веточки действительно отвечали милыми медвежьими голосами, при этом строго следили за эшелоном и направлением. Девушки провели трофейный самолет мимо Москвы и дали посадку на аэродроме в Люберцах. «В Рейхе ничего подобного нет. Лети куда хочешь и как хочешь. После посадки отдал дежурному летное задание и все дела», — заметил Олег. «У нас порядок навели еще при царе. После взлета дежурный телеграфировал на аэродром прилета», — ответил капитан. «Поэтому мы их и бьем». Российских обвиняют в безалаберность. На самом деле, у нас постывые НУС созданы в начале века, когда разбился первый самолёт. Сесть в Люберцах оказалось не просто. Лётное поле забито самолётами, свободна лишь взлётно-посадочная полоса, которая сверху показалась узенькой тропинкой. Олег перекрестился, но сел с ненавязчивой помощью капитана. Сержант из батальона аэродромного обслуживания жестами показал направление и буквально протиснул Ю-52 в свободный закуток между штабом и столовой. "С какой стати Фрицу выделили плацкартное место?" ворчливо спросил молодой полковник. "Гоните на свалку". К Юнкерсу стали подходить другие пилоты, в основном отправляющиеся на фронт необстреленная молодежь. Окончив необходимые для стоянки манипуляции, капитан раскрыл настерж дверь и грозно прикрикнул: «А ну прочь! Отличного самолета Гитлера!» «Шутишь?» — огрызнулся полковник. «Очки надень и посмотри на эмблему и бортовой номер!» «Небось, на аэродроме застряло, танкисту отдали вам!» Насмешливо выкрикнули из толпы. Капитан поставил трапик и помог генералу спуститься вниз. Летчики сдавленно охнули, большинство из них впервые увидели живого немца, а генерала с белыми отложными лацканами впервые увидели все. Олег подтащил к двери свой багаж, влечая кофр с документами, умышленно расстегнул плащ с курткой, дабы показать иже рели крестов, и встал в проходе. Возникшую паузу прервал всё тот же неугомонный полковник. Он сам прилетел, будет устале напросить сепаратного мира. Добавляя к непрерывным сигналам мат, шофера двух МХ с трудом протолкнули сквозь толпу. Из первой машины вышел Пётр Николаевич и громко крикнул: "Что встал, студент? Или боишься объятий поклонников?" Алеку казал на багаж. Без подмоги не обойтись. Здесь документов на сотню килограмм. Лёгковушка подкатила к самому трапу, что действительно спасло от крепких объятий. Слово студент пронеслось громовым эхом и ударило по капитану. Его насильно уведли в штаб, где приступили к допросу под бутылочку коньяка. Лейтенантов, понятное дело, не впустили, и молодые пилоты остались глазеть на популярного среди лётчиков и таинственного студента. Из второй машины вышел генерал НКВД с милиционером. Пленного вежливо пригласили на заднее сиденье, а сержанта милиции поставили часовым у самолёта фюрера. Зачем охранять обычный почтово-пассажирский самолёт, удивился Олег. Пётр Николаевич засмеялся, дружески обнял и пояснил: "Обычный, как ты выразился, самолёт никому не интересен, а этот манёвр даст повод для слухов". Ловко придумана Иностранцы не смогут пройти на военные объекты тайны личного самолёта фюрера, а останется не раскрытой. Сейчас каждая мелочь важна. Люди тяжело живут, почти впроголодь. Женщины и дети по 12 часов стоят у станков. Из этого Олег кивнул на пленного. Надо выудить пользу. Он порученец из окружения фюрера, полетел сладкая конфетка, горькая пилюля. Почему турнули Манштейна? Все фельдмаршалы биты, а сняли только его. Куратор расхохотался до слёз, а когда успокоился, то пояснил: "Барон сам виноват. На последнем сборище Гитлер с трибуны костил генералов за бестолланность и трусость, а пьяный Манштейн его прервал, встал с бутылкой в руке и провозгласил тост во славу фюрера. По-моему, всем известно, что Гитлер легко впадает в истерику, особенно когда его прерывают или не слушают". Со слов этого, Пётр Николаевич указал на пленного. Фельдмаршал еле стоял на ногах. что либо важное он сказал, даже очень. Куратор сразу стал серьёзным. Он тебя познал как Пауля фон Абеляр, вхож в дом твоей матери, где вы встречались и вместе пьянствовали. Что же теперь делать? Ничего? Генерал заявил желание сотрудничать. В НКВД его профессионально допросят и расстреляют. Безчеловечное решение отнюдь. Именем Пауля фон Абеляр прикрываются сразу двое разведчиков, и очень серьёзная операция по внедрению нелегала. Доступ к тайнам другого государства важнее человеческой жизни. Втроём, позвав на помощь шофёра легковушки, они перетащили из самолёта вещи и документы. Вещь мешок капитана положили у ног часового, после чего генерал НКВД опечатал дверь в салон и позвал Олега. Тебе благодарность от руководства отдела за спасение Ирмы. Принимай заслуженную награду, и протянул бумажный пакетик с медалью за отвагу. Отвечать по уставу нельзя, на нем вражеская форма, поэтому Олег заговорил о деле. «Со мной фотоаппарат с поста наблюдения. Последние снимки сделал сам. Сейчас заберете или передать официально?» «Еще встретимся», — улыбнулся генерал. «С тебя письменный отчет по всему эпизоду, вплоть до выхода к своим». «Неделю придется писать», — пожаловался Олег, собираясь на заднее сиденье М-ки. «Что за мешки?» тяжелённое, еле в багажник засунул, поинтересовался Пётр Николаевич. В штабе Конева угаразило сказать о беременной жене. Вот, ребята и постарались обеспечить дитя манкой с пелёнками. Слушай, тебе на ребёнка будет положено детское питание, а не встке нечем кормить внука. Поделись, а? Машина остановилась сразу после КПП аэродрома, и Олег щедро поделился подарками фронтовиков. Попутно переложил долю из взятых трофеев начальство надо уважать. С возвращением, герой. Десть встретил Олега родственными объятиями. Следом расцеловала тёща и тут же приказала: "Быстрей-ка снимай с себя всё это, оно пахнет немчурой". Дет тепло обнял внука, но Валяева отстранила, нежно прижалась, всплакнула и пошла помогать переодеваться. Закрыв дверь в спальне, они долго целовались, затем разложили на кровати советскую форму, и Олег достал новенькие медали. "Сразу три!" воскликнула жена и снова бросилась в объятия. Тесть с тёщей тоже оценили награды. Александр Сергеевич даже прокомментировал: "Ты единственный офицер с пятью медалями за отвагу, больше только у сержанта Картера за финскую за освобождение Западной Белоруссии, в этой войне получил уже шесть". "А таком герою надо в газетах написать", потребовала Валя. "Нельзя", я запретил. "Он еврей из Одессы, а фамилия немецкая". "К столу, к столу", потребовала тёща, прерывая разговор на щекотливую тему. Тис на правах старшего разлил по стопкам армянский коньяк, а бокал дочери наполнил кизеловым морсом. Как положено, первую выпили за победу, вторую за награду Олега, третью за здоровье Вали и будущего наследника. Тему детей неожиданно продолжила тёща. "Олег, ты почему не забираешь племянницу из Красноярского детдома? На кого я их повешу? Валя скоро рожать, а я всё время в командировках", отвертелся он, хотя на самом деле думать забыл о детях якобы своей сестры. Вот что. Я приготовлю бумаги, а ты подпиши. Комната Вали пустует, и племяшки будут жить у нас. Кто бы возражал? Олег Гаестич, как большинство молодёжи 21 века, но предложение дать приют и обеспечить будущее двух сирот ему понравилось. Когда половинили вторую бутылку, а домоработница начала готовить стол для подачи горячего, тёща вывела Олега в коридор и задала неожиданный вопрос. Что это за жена, с которой ты ходишь на задания? — Какая еще жена? — Сейчас я действовал один. — Неправда. Ты летал с женой. — Чушь! — загорячился Олег и вспомнил Ирму. — Ах, вот вы о чем! Я вывозил нелегалы СВР. — Почти два месяца. — Полдня. Прилетел, встретил, отвел на аэродром и перелетел на нашу сторону. Можете у Хрущева спросить, он в курсе моей работы. — Обязательно спрошу. — И берегись, если обманываешь. — Да. «Заодно предупредите своего информатора, что разглашение гостайны карается законом. За раскрытие тайного агента СВР могут поставить к стенке». Теща зловредно усмехнулась и ответила. «Ты прав, Олег. Надо предупредить, кого надо». И чмокнула зятя в щеку. Слух о «жене» мог прийти только с аэродрома, на котором они с Ирмой дожидались самолета. «Новость о студенте с красавицей в форме СД» обросла обычными бабьими сплетнями, которые приукрасили желающие насолить Светлане Филипповне. Среди ее подруг хватает завистниц и тайных недоброжелательниц, тем более что, по мнению многих, дочь удачно вышла замуж. Во время застолья всегда наступает период философствования, когда подвыпивших людей тянет на умные речи. Тесть явно добавил и теперь читал дочери отрывок из «Войны и мира». «Великодушничанье и чувствительность». Вроде великодушие чувствительности барана, с которой делается дурнота, когда оно увидит убиваемого телёнка, но она с аппетитом кушает этого телёнка под соусом. Александр Сергеевич отбросил книгу на подоконник и процитировал Горького: "Даже если враг сдаётся, то его всё равно уничтожают, потому что пушки не могут воевать с идеями". "Ты предлагаешь уничтожить всех немцев?" охнула Валя. Мы должны выкорчевывать под корень всех носителей идеи нацизма, а не народ, отрезал тесть. Олег остановился в дверях. Гитлер начал войну под флагом уничтожения большевизма, которая превратилась в уничтожение мирного населения. Сталин поступил мудрее. В Ялте он предложил союзникам создать международный трибунал и осудить идею нацизма. Осудить-то осудили, да в 21 веке по улицам снова замаршировали колонны представители исключительных наций Кстати, после войны союзники упорно внушали немцам чувство вины за развязанную войну и многочисленные жертвы. Советский Союз поступил иначе. В ГДР ни разу никого не упрекнули. Да, Германия должна возместить нанесённый во время войны ущерб, но вина лежит на нацистах. Гитлер не только начал мировую войну, его партия угнетала германский народ, а сами немцы страдали от кровавых репрессий СД и Гестапо. И это, правда, известно немало случаев, когда в конце войны жители городов устраивали самосуд над садистами в черной униформе. Гости засиделись до темна, и теща вызвала автомобиль лишь после того, как дочь начала откровенно ластиться к Олегу. Проводив родителей, Валя радостно закружилась и уволокла мужа в спальню. Они наслаждались друг другом всего один день. Через сутки теща принесла семейную путевку в военной санатории, в которую был внесен и дед. «Он не член нашей семьи», – осторожно возразил Олег. «Не моя инициатива», – ответила Светлана Филипповна и многозначительно показала пальцем на потолок. Сборы в санаторий наткнулись на неожиданное препятствие. У деда не оказалось приличной одежды, а зимней вообще никакой, если не считать ватника с валенками и стеганой шапки. Услышав о проблеме, Валя расстроилась до слез, покаялась в собственной невнимательности и, И потребовал от мужа одеть дедушку с ног до головы. Олегу тоже стало неудобно. Живут в одной квартире, а он даже не заходит в комнату родного дедушки. Первым делом поехали в московский дом модной одежды, где старик оказал портного и внука неожиданной просьбой. Мне бы мундир старой режимного образца. Оправившись от шока, мастер согласился. Дореволюционной «Да выкройки у нас остались, но пуговицы будут современные. В качестве бонуса Олег добавил к заказу еще три комплекта, принятые у портработников полувоенной одежды. Затем вместе с мастером зашел в цех и доплатил за срочность и эксклюзив. Больше всех потребовал закройщик, мотивировав необходимостью искать выкройки чуть ли не на чердаке. Решив первый вопрос, они поехали в коммерческий магазин, где им предложили два варианта драповых пальто с воротником и подкладкой из пыжика или бобрика. Примечание. Пыжик — мех северного оленя. Бобрик — стриженный мех кролика. Конец примечания. Деду понравился более мягкий кролик, но тут уже восстал Олег и сам указал на длиннополый образец из твида, подбитый мехом бобра с каракулевым воротником и с шапкой-пирожком. Нехорошо старших обманывать. Упрек остановил Олега в холле санатория, а произнес его знакомый генерал из бывших. Я никого не обманывал, возразил он. Как же, как же? А кто говорил, что случайно оказался на военной базе? Дедушка ваш из офицеров, и папа, наверное, тоже офицер. Только дедушка. Олег чуть было не назвал должность своего настоящего отца, но вовремя спохватился. Папа лётчик был. Вы с Аллой бы не собирались продолжать семейную традицию. Даже мысли такой не было. А зря, а зря. Но военные были есть и будут гордостью любого государства. Не цепляйся к подполковнику, подошёл второй генерал, что раньше предлагал содействие при поступлении в академию. Да ладно, сам вижу разведчика. Генерал Легонько провёл пальцем по медалям, от чего они звонко запели. Раньше за каждый удачный поиск давали Георгия, сейчас за отвагу, заметил первый генерал. У него за плечами много выходов, вся грудь в орденах. Не зря погоны сменили на авиаторские. Какие задачи ставили разведки во время Первой мировой? Заинтересованно спросил Олег. Слова о Первой мировой заставили генералов переглянуться. Сейчас так не говорят, войну называют империалистической. Тем не менее, генерал из Академии чуть насмешливо пояснил: Изменилось лишь оружие, а секреты остались старыми, и задачи гру ставят прежние. Надо будет позвонить Василию Васильевичу, пусть посмотрит подполковника, а вдруг подойдёт. Генералы раскланялись, а Олег поволок чемоданы наверх. Буквально на другой день дед стал все санаторной знаменитостью. Даниэль завежливый, он называл персонал барышнями, отдыхающих женщин милыми дамами, а мужчин господами. Окружающие воспринимали его как реликт самодержавия и шутливо обращались в ваше высокое благородие. Дед не скрывал своего возраста и во всеуслышание заявил, что вышел в запас в 42 года в чине полковника. Как следствие, всем стало понятно, что старичок не участвовал ни в гражданской, ни в империалистической войнах. В первый день его досаждали расспросами о том, как было раньше. Но одинаковый ответ, что раньше он был молод и его любили красивые женщины, отбил приставал. Зато генералы из бывших оценили старорежимный покрой мундира и окружили деда заботой и вниманием. Авиационный инженер-полковник, как он сразу представился, по статусу не мог быть строевым офицером, тем не менее его сразу взяли под опеку. Что касается авиации, то данная тема не вызывала вопросов, ибо Россия была лидером в этом роде войск, и XIX век знал военно-авиаторов. Первый воздухоплавательный отряд дирижабли появился при адмиралтействе в 1884 году. На них стояли моторы с газогولدёрми Санкт-Петербургского завода, керосиновых и газовых двигатели Яковлева. Вступая в Первую мировую войну, Россия имела двукратное превосходство перед Германией и Австрией вместе взятыми, как в дережаблях, так и в самолётах. В этот раз Олегу удалось отдохнуть полные 2 недели. Валю опекал целый отряд медиков и держал её под надзором до самого вечера, отпуская к мужу лишь перед ужином. Деда тоже плотно опекали Но после обеда он получал свободу и допоздна расписывал с генералами висты. Причём играли на интерес, проигравшие оплачивали бутылку хереса, ещё до революции признанного исключительно мужским вином. Сразу по возвращении домой Олега вызвали в управление для сдачи отчёта по каждому эпизоду раздельно. По Ирме пришлось давать дополнительные разъяснения. Сам провал никто не оспаривал, сделанные по наитию фотографии подтверждали факт надзора. Начальство интересовалось двумя темами, как он догадался, что девушка под колпаком, и признаки, по которым он обнаружил пост наблюдения. Впрочем, ситуация с Ирмой была очевидна, и Петр Николаевич в очередной раз поздравил с успешным выполнением задания. «Молодец, студент. Ты снова справился на отлично и сделал, казалось бы, невыполнимое. Жду завтра после обеда. Поговорим о дальнейшем». Каждое утро он вместе с дедом готовил машину и прогревал двигатель. Иногда они немного катались по округе, затем обедали всей семьёй, после чего отправлялся на службу. В это утро в квартиру ворвалась тёща и вопреки обычаю первым расцеловала Олега. Вчера разговаривала с Хрущёвым, он подтвердил твои слова. Дед с Валей непонимающе приглянулись, а Олег сговорливо заметил: к стенке всяких сплетниц и жизнь станет веселее. Без нас разберутся, отмахнулась тёща. Тут вот что. Хрущёв чуть не бухнулся в обморок. Мы даже врача позвали. Вопреки сплетням о сладкой жизни кремлёвских жён, все они трудились полный рабочий день. Некоторые по специальности, к примеру, жена Маленкова занималась научной деятельностью и возглавляла НИИ. Но большинство из них вышли замуж, будучи обычными работницами и комсомольскими активистками. С возрастом все они перешли в ранг внештатного партактива и служили в общественных организациях. Тёща заведовала отделом в обществе защиты детей, где была мизерная зарплата и смехотворный паёк. Вероятнее всего, столь низкие ставки ввели умышленно, дабы оградить организацию от случайных людей. Официальным поводом приглашения Хрущёва была работа с малолетними сиротами на освобождённых территориях. Детишки прибивались к воинским частям и уходили на запад вместе с войсками. Перед армейскими политработниками поставили задачу отправить их в детские дома, или Суворовские училища. «На фронте выглядел здоровым», — равнодушно заметил Олег. «Ты с ним не ссорился?» — пристально глядя в глаза, спросила Светлана Филипповна. «С какой стати?» «Я был в немецкой форме, а разговаривал только с Коневым и начальником фронтовой разведки». «Так вот в чем дело!» — расхохоталась теща. «Я сказала, что ты подполковник и зять Александр Сергеевич. Он хватит за сердце и на пол!» Олег вспомнил процесс награждения и понял причину, по которой Хрущев упал в оморок. Он принял молодого разведчика за простого солдата, а новость о родственной связи парня с членом полетбюро ударила его словно обухом по голове. Карьерист с портбилетом ничем не отличается от прочих карьеристов. На этот раз Петр Николаевич повел себя как-то неправильно. Вместо привычного ознакомления с предстоящим заданием и делового обсуждения имеющейся информации, Предложил испить чая. Поставив на электроплитку чайник, куда-то вышел, а вернулся с толстой папкой в руках. «Держи. Здесь все твои задания с отчетами и выводами руководства». «Мне необходимо это прочитать?» — растерялся Олег. «Ничего нового для себя не найдешь», — усмехнулся куратор. «Отдашь своему новому руководителю». «Тебя переводят на новое место?» «Я остаюсь здесь, а ты уходишь во сна с ГРУ». Зачем? недоуменно спросил Олег. Воевать? Забрали тебя без моего согласия, вздохнул Пётр Николаевич. Одни желторотики остались. Были большие потери? А? Нет. Фронт выходит к границе, и всё, что раньше делали партизаны с отрядами 4-го управления НКВД, ложится на наши плечи. Разведывательно-диверсионный отряд СВР расформировывают? недоверчиво спросил Олег. Не говори глупостей. Их передают разведуправлениям фронтов. Логично. Никто в здравобрасудке не будет распускать с работавшившиеся отряды с многолетним опытом. Люди плечом к плечу прошли через множество боёв и понимают друг друга без слов и всяких хитро сигналов. У нас появился новый отдел, предположил Олег. А с нас создано 100 лет назад, когда восстали янычары, Махмуд II попросил Николая I оказать военную помощь. и ввести в Стамбул войска. «Не понял. В ГРУ есть специальные части?» «Не торопись. Царь собрал особо ловких стрелков, а ГРУ тайно доставил их в турецкую столицу». «Разве Россия помогала Турции?» «И не раз. Сейчас об этом не очень вспоминают. Мы прошли много десятилетий дружеских отношений». Петру Николаевичу явно не хотелось расставаться, и разговор ни о чем оттягивал час прощания. «Увы». Волю начальства не изменить, что подтвердил коротенько тренькнувший телефон. Теперь уже бывший куратор обнял Олега. Удачи тебе и новых побед. Поднимайся на третий этаж, второй кабинет справа. Обращайся, Василий Васильевич. Интересное продолжение разговора с генералами из бывших. Имена они без стеснения назвали при нём это имя. Груц царского периода прославилась множеством по-настоящему уникальных операций. В советские времена, вспоминая Первую мировую войну, любили говорить о предательстве членов императорской семьи. На самом деле всё было с точностью наоборот. Разведчики из прибалтийских немцев легко проникали в штабы кайзеровской армии, где добывали наисекретнейшую информацию. В указанном кабинете сидел слегка полноватый мужчина средних лет, самое что ни на есть заурядной внешности. Глянув на него, любой запомнит одежду, а не самого человека. Комбинация тёмно-синих брюк и дорогого бастона с ярко-зелёным пуловером без рукавов и рубашка в крупную сине-зелёную клетку отвлекали внимание от лица. Оценили мой маскировочный костюм и садитесь. Вы, как я догадываюсь, студент. Так точно. Как обращаться к вам? Моя должность называется шеф-ординатор. Так и обращайтесь. Странное название. Я могу обращаться просто шеф? Мы столь маленькие и незаметные, что название должностей неизменно с девятнадцатого века. Олег передал собственное рабочее досье, сел на традиционный кожаный диван с высоченной спинкой и повторил вопрос. Так я могу обращаться просто, шеф? Василий Васильевич разгладил отложной воротничок и заинтересованно спросил. Вы знаете французский язык? Исходя из вашего досье, нет. Вам известен смысл слова «шеф»? Шеф — это начальник. Уверенно ответил Олег. В таком случае разрешаю, только без господин или товарищ, иначе получится смешно. Это правда, что оснас создали для подавления восстания янычар? Не совсем. Специальный отдел добавлен в гру после доклада о действиях боевого отряда в Османской империи. Они перестреляли главарей. В указе Николая I написано: "Достигнуть результат невозможно для иной армии мира", поправил Василий Васильевич. Но восстание подавлено после ликвидации основных зачинщиков, продолжал допытываться Олег. Восстание подавлено русской армией. Корпус генерала Федора фон Гейсмара разгромил 50-тысячную армию Янычар и вошел в Стамбул. В чем же тогда заслуга этой группы офицеров? Янычары были подобием рыцарского ордена, называвшегося Бекташи. Шеях Дервишей был почетным командиром 99-я рота Янычарского корпуса. Этого шейха пристрелили, да? Вот пристал. Духовного лидера нашли на берегу Адриатического моря, а всего ликвидировали более двух сотен офицеров. Василий Васильевич закурил тонкую длинную папироску «Золотое руно». За размер и золотистый мундштук их называли женскими. Картина, пустив в потолок серию колец, положил на стол дорогой дукат и чрезвычайно редкий в продаже зефир.